Под высоким потолком лампочка, стены беленые, железная койка, табурет со столиком и параша. Дни, считаю, по оправкам и обедам. Тягостные часы перемежаются с легкомысленно безмятежным настроением. Ну, дадут срок, эко-штука. но более всего я вхожу во вкус отключений мечтаний и воспоминаний. Словом, я не терзался и не дрожал, как должен был бы по расчетам следователя, полагавшего, что спустя недельку-другую перед ним предстанет утративший равновесие, изведенный одиночеством и предчувствиями, псих, готовый признать все, что ему подскажут Первый настоящий допрос состоялся примерно через полмесяца. А так как я не только не принес ожидаемого от меня готового сочинения, об этом, впрочем, следователь знал. от тюремных надзирателей. Но и называя обвинение бредовым, да еще отвечаю вызывающим тоном, Денисенко переменил тактику. Он стал допрашивать меня днем и ночью, часами держать в кабинете, внушительно говорить об имеющихся в распоряжении следствия уликах. Тут они до смешного копировали друг друга, турский док и Степунин и архангельский хохол Денисенко, заставляя жить в неослабевающем напряжении. Только улегся после вечернего допроса, расходившиеся нервы гонит сон, но вот, начиная успокаиваться, усталость берет свое, и тут снова волчок такой-то, одеться без вещей. И меня снова ведут по полутемным коридорам, и я снова оказываюсь под светом в кабинете Денисенко. Иногда его утомившегося подменяет напарник. Протоколы тогда строчатся попеременно. «Следствие клонилось к тому, что я собирался в Архангельске по заданию иностранной разведки, с которой был связан через брата. Он давно арестован, во всем признался. Данные о навигации на двине, глубине фарватера — доказательства вот здесь, рука ложится на папку с бумагами, но мы хотим, чтобы вы сами рассказали. Тайно встречался со здешними резидентами. Сами назовите, имена их все тут». Папка раскрывается, Денисенко делает вид, что ищет список, потом, словно забыв, откладывает папку в сторону. Ну, кроме всего прочего, им доподлинно известно, что я монархист, не раскаявшийся белогвардеец, бывший юнкер, так что... Вы только сами себе вредите, не сознаваясь. По-хорошему советую. Выложите все, как на исповеди у своих попов. Тогда и мы что-нибудь для вас сделаем. Наша власть умеет ценить чистосердечное раскаяние. Признавший вину враг уже не враг для нас, вы это знаете. Но вот этого я как раз и не знал. Я понимал, что мой Денисенко чего-то недоговаривает, придерживает про запас какой-то козырь. Смутно предполагал, что этим козырем станет наша с Всеволодом переписка через Сыромятникова, из которой им хочется извлечь улику. Без откровенной подделки из этой переписки ничего не выжмешь, так что опасаться нечего. Но почему мне приплетают речной фарватер и интерес к заходящим в двину судам? Откуда сие берется? Но и это вскоре объяснилось. Некоторые обстоятельства помогали мне держаться спокойно, даже самоуверенно. Приобретенный опыт, разумеется, в первую очередь. Вот поднимают меня ночью и ведут на допрос, но не по обычному маршруту. Мы спускаемся по длинным лестницам, задерживаемся в подвалах, блуждаем в полумраке, настораживаюсь. Сердце сжимает холодок предчувствия. Но тут же всплывает емкая формула уголовников. Нора поберете. И она успокаивает. Все это уже было, испытано. Повторение пройденного, так что на здоровье. К Денисенко прихожу уже в несколько насмешливом настроении. Бывало, конечно, что за игру и прием я принимал то, что было всерьез и опасно. Но эта моя настроенность помогала справляться с малодушием, не распускать нервы. Затем я имел дело отнюдь не с Орлом, был Денисенко хитроват, но примитивен, и я всегда верно угадывал ход его мыслей.